Еще один могучий удар, и ворота распахнулись. Вместе с фигурой в архаических полных доспехах во двор неназываемого замка ворвался ураганный ветер. Пёсиголовцы, как по команде, оставили Шошу со зверды, Даже и не подумав о том, чтобы подобрать обездвиженного баронессой единоплемянника, они бросились на утек. Сокрушивший ворота человек, Держал в правой руке длинный прямой меч А в левой книгу Раскрытую и обращенную разворотом к песеголовцам На голове человека был надет шлем Чей поднятый наличник Изображал оскаленную медвежью пасть Судя по черной, нетронутой сединой бороде Гостю было лет сорок, не больше На двух цепочках к его нагруднику был привешен Позолоченный книжный короб В развороте книги бушевало сапфировое пламя со слепительными прожилками цвета раскаленного до бела металла. Человек что-то рычал на языке гвенгов, но ревущий ветер мгновенно сносил заклинание в спину песеголовцам, а потому Зверда не смогла разобрать ни слова. «Это барон Санкут! Раздери меня тысяча крючьев, шилола, если это не ваш дед, баронесса!» прокричал барон Шоша прямо в ухо зверди. Зверда молча кивнула. Немногие гэвенги имели настоящую книгу-подругу, и уж совсем немногие носили ее в золоченном железном коробе. Ну, а забрала в форме медвежьей пасти, Зверда помнила с детства. Санкут был похоронен без шлема. Могучая стальная шапка барона по сей день занимала почетное место в оружейном зале замка Машмагард. «Баронесса ожидала увидеть здесь кого угодно», но только не своего предка, чей прах в гробе лодки проделал с ними долгий путь из казенного посада, не говоря уже о книге, которая, несомненно, являлась семью топами Ледова-Окова, теми самыми, которых не мог доискаться Лараф в своем кабинете. Санкут, кажется, не замечал ни своей внучки, ни ее супруга. Слегка раскачиваясь из стороны в сторону, Он деловито подошел к скулящему на земле раненному пёсе-головцу, произнес заклинание, напомнившее Зверде формулу полной работы, и раскроил исчадию череп своим мечом. Благородный барон Санкут Велия Машмагард вежливо позвала его Зверда на языке гвенгов. Санкут, наконец, повернул к ней сверрепое, но не лишенное привлекательности лицо. «Кто вы, прекрасная госпожа?» Галантно осведомился он. «И кто ваш спутник? Откуда вам известно мое имя?» «Меня зовут Зверда, а это мой муж Шоша. Мы гевенги, как и вы». Барон Санкут с подозрительным прищуром смерил их не знающим вечных препон взглядом с ног до головы. «Слабовато для гевенгов», — процедил он. «Что-то я вас прежде никогда не видел». «Вы, полагаю, прибыли из Наторма? У вас там все такие?» «Какие такие?» — запальчиво осведомился Шоша. «Попридержите язык, благородный!» Зверда вслепую, но очень ловко легнула своего несдержанного мужа каблуком сапога. Шоша сразу же заткнулся. «Мы не из Наторма. Видите ли, благородный барон Санкут, дело в том, что я ваша внучка». «Я старшая наследница Машмагард». «Это чушь!» Санкут гневливо свел густые брови на переносице. «Но я вижу, что вы не лжете. Вы верите собственным словам», — растерянно добавил он. «Следует предположить, что вы сумасшедшие. Я, правда, никогда не видел сумасшедших Гвенгов. «Мы не сумасшедшие. Это стихии неназываемого замка сошли с ума». «Дед, ты разве не видишь, что кругом творится что-то неладное? Вспомни! Разве не ты некогда истребил проклятых песеголовцев? И вот они снова здесь живые и невредимые. И их снова нужно убивать!» Санкут, казалось, почти не слушал Зверду. Во время ее тирады он задумчиво шевелил губами, как малограмотный селянин, читающий мудреные буквицы для младших шкаляров. Неожиданно лицо его просветилось, и он воскликнул. «Да...» Не встречал я еще гвенгов безумцев Но не видал я раньше и двужильных тварей, рожденных от мерзостного соития Гвенга и феона. Коль скоро так, невозможное возможно. Дед, да открой же ты глаза, мы же сейчас в безвременье. Вот что, госпожа, мою внучку сейчас носит под сердцем жена моего единственного законного сына. Сливать на сторону не в моих правилах, «Поэтому у меня нет и не может быть никакой внучки ваших лет. Посему, кем бы вы ни были, можете считать себя и своего спутника моими пленниками». «Что?» Шоша в негодовании непроизвольно сделал два шага к воскресшему барону, но вынужден был немедленно остановиться. Ему в горло уперся молниеносно выброшенный вперед клинок Санкута. «Не двигайтесь». Иначе вместо моей темницы вы попадете в узилище смерти. Вы мои пленники по праву, ибо я спас ваши жизни от посягательств, этих выродков земли и неба, а потому отныне волен распоряжаться вами по своему усмотрению. Или вы позабыли Эвери? Ирония в том, дед, что именно Эвери ты и позабудешь в далеком варане, подумала Зверда, но смолчала. Внимать подобным речам сумасшедших гвенгов барон Санкут со всей очевидностью не намеревался. «Слушаем слов твоих», — вежливо ответила Зверда. Санкут, однако, этим не удовольствовался. Семь стоп окова, с которыми он, судя по всему, обращался не в пример ларафу виртуозно, пронзили баронов Машмагард снопом леденящего света. Зверда почувствовала, как всю ее одежду, от подошв в сапог до воротника камзола, пропитала льдистая субстанция, которая мгновенно застыла и стала крепче стали. Зверда и Шоша теперь были закованы в собственную одежду. Санкут удовлетворенно кивнул и направился к песеголовцам, которые сбились в кучу в углу двора. Видимо, барон Санкут нагонял на них такой ужас, что они даже не попытались ни напасть не проскользнуть мимо него и вырваться прочь через распахнутые ворота. Несмотря на то, что теперь они не могли шевельнуть ни рукой, ни ногой, тела их сохранили подвижность суставов, а потому Шоша и Зверда, вывернув шеи, смогли увидеть все, что произошло между песеголовцами и бароном Санкутом. Дверь все еще оставалась открытой, только поднялась повыше, но когда Санкут... Не замечающий, казалось, ничего, кроме ненавистных ему песеголовцев, оказался под парящим ромбом, образованным звездами большой работы. Дверь ринулась вниз. Санкут запрокинул голову, изумленно вскрикнул, упал на одно колено и выбросил навстречу ревущим звездам семь стоп окова. извне это смотрелось так, будто барон воздвиг над собой купол из прозрачного упругого материала, ибо дверь, зависнув прямо над книгой, не смогла накрыть барона и втянуть его в себя. Лицо Санкута стремительно побагровело, из-под его колена во все стороны ударили струи дымящейся грязи. Железная морда медведя на баронском забрали и сдала протяжный трубный глаз». Тут песиголовцы, словно по команде, сорвались с места и бросились к шоше со звердой. О, сыть Хуммерова! Шоша отчаянно забился внутри отлившейся в несокрушимые оковы одежды, но сила семи стоп не отпускала. Барон, барон Санкут! Попытайтесь закрыть дверь. Швырните в нее меч или шлем! Что было сил завопила зверда, одновременно пытаясь достучаться до сознания своего деда безмолвной речью. Барон или не слышал, или не желал слышать сумасшедшую госпожу. Семь стоп окова в его ладони были почти не видны под многочисленными покровами малинового пламени. Похоже, барону очень не хотелось попадать внутрь, а дверь или та сила, которая стояла за дверью, только к тому и стремилась, чтобы затащить барона в неведомое. Призвав в помощь все разделы книги, барон Санкут поднялся в полный рост. Разливаясь запредельными рыданиями вперемешку с молотобойным уханьем, дверь подалась вверх. Барон сорвал с головы шлем и швырнул его в разверстую пустоту. Звезды большой работы на мгновение остановились, стали полупрозрачными, но тотчас же вновь налились материей и завращались. Медленнее, чем раньше, но столь же неумолимо. Песеголовцы были уже совсем близко. Прыжок бегущего впереди всех завершился приземлением в двух сажениях от зверды —